Глава двадцать Что самое интересное, воспоминания получились, так сказать, комбинированными. И Кашеваровскими, и моими собственными. Мой реципиент знал о том, что сотрудники ОБХСС раскрыли дело о хищениях в ресторане Березка, арестовали директора по фамилии Дерюгин, и тот не дожил до суда. Совершил суицид прямо в камере. А уже я сам вспомнил, что читал об этом в одной из подборок для нашего сайта. Игорь дал Катерине задание подготовить топ громких преступлений советской эпохи. Она специально для этого даже ездила в Тверь, в архив областного суда. И нашла, что в Андроповске в разные годы раскрыли несколько крупных хищений в общепите. Вот почему я тогда, во время разговора с Обшилавой и Кагородовым, вспомнил о каком-то скандале, связанном с Березкой. В тот момент не хватило дополнительных деталей, а теперь все встало на свои места. Итак, Дерюгин повесился в 82-м. А позже, в 89-м, утонул Жуков, директор прибрежного ресторана «Чайка». Несчастный случай во время прогулки на катере. Напился и выпал за борт. Потом, когда уже разбирались, нашли, что он тоже воровал по-крупному и даже деньги вымогал у сотрудников за трудоустройство. Как бывший директор сказки кофе-мороженого в центре. Кайгородов, помню, как раз об этом рассказывал. Совпадение? Не думаю. Уже два похожих случая. Стоит обратить внимание. И еще... Два мертвых директора общепита в одном небольшом райцентре, пусть и с разницей в семь лет, тоже не очень похожа на случайность. То есть сейчас-то один из них пока еще жив, даже в страшном сне не предполагая, что через три года утонет. Вот только сам ли? Или помогут? Кстати, Соня тоже рассказала, что Дерюгин не повесился, а был убит. Значит, это точно не теория заговора. «Мне срочно нужен Эдуард Асланович». Я посмотрел на Круглова, потом повернулся в сторону Сестринского поста. «Я так понимаю, у него сегодня пропал выходной?» Оперативник кивнул, подтверждая мою догадку. Вот кто бы сомневался. «У настоящего соскоря нет отдыха. Есть режим ожидания», как сказал мне когда-то один знакомый следователь. Еще раз извинившись перед дежурной, я попросил разрешения воспользоваться телефоном. Набрал нужные цифры, которые уже помню наизусть. вас слушаю!» — раздался голос следователя. «Эдуард Останович, это Кошеваров! представился я. «У меня тут есть соображение насчет нападения на Кантер. И еще мне нужен ваш друг, Всеволод». «Где вы?» Обшилава был лаконичен. «В СРБ, куда отвезли девушку». «Понял. Скоро буду». Нет ничего хуже, когда у тебя обламывается приятное свидание. Однако некоторые причины все же достаточно веские. Соня Кантер была и остается моей коллегой. А теперь вдруг ее попытались убить или как минимум жестко припугнуть из-за выданного мной задания». Соня, похоже, наступила на хвост кому-то, кто проворачивает махинацию с трестом ресторанов и столовых. Причем настолько сильно его встревожило, что тот засуетился, под ей анонимку с угрозами, а в итоге и вовсе дошел до прямого покушения. И это в 86 году, когда заказные убийства и пытки паяльником еще только маячили на горизонте. С другой стороны, если мои догадки верны и Дирюгину помогли повеситься, то на руках неизвестного воротила уже есть кровь. И будет еще, если учесть директора «Чайки» в 89 -м. Впрочем, я в душе больше жеглов, чем шарапов. Воров мне не жалко, а вот чего точно не хочется, так это чтобы одной из жертв стала Соня Кантер. Эх, вроде бы еще и не 90-е, а сволочи и уроды всегда найдутся. Взять те же покушения. При советской власти они тоже случались. Одно из наиболее громких, слово, даже в нашем регионе. Дело было в сентябре 44-го, в разгар Великой Отечественной. Разведчики задержали подозрительную пару на мотоцикле – мужчину и женщину с документами сотрудников СМЕРШ. А выяснилось, что это перебищик и его жена, которым немцы поручили ликвидировать Сталина. Случилось это под Ржевом. Покушение настоящие разведчики предотвратили. А вражеских лазутчиков потом расстреляли в 52-м. «Здравствуйте!» В коридоре появился всклокоченный обшилава. Подошел к нам и поздоровался со мной за руку, вежливо улыбнувшись Аглае. «Рассказывайте, Евгений Семенович». В этот момент с лестничной площадки вырулил Кайгородов, и приветствие в точности повторилось. «Так, надо бы нам теперь скрыться от лишних глаз и ушей. Простите, можно нам где-нибудь разместиться, чтобы мы вам не мешали?» Я вновь обратился к дежурной медсестре. Та указала нам на дверь с красноречивой надписью «Посторонним вход запрещен». В будущем вместо этого будут вешать таблички только для медперсонала, потому что появятся люди, которые себя к посторонним не причисляют. Даже обижаются, когда им на это указывают. А в Советском Союзе пациенты и их родственники понимали, что не везде можно и нужно совать свой нос. Вот что потом с нами всеми произойдет. Обшилова с Кругловым и Китогородовым разместились на продавленном диване. Я усадила глаю на вполне комфортный стул кресла, обтянутый дермантином винного цвета. А сам решил постоять, настолько меня подбрасывало от возмущения. Я коротко, но со всеми нужными деталями рассказал о своих подозрениях, тщательно маскируя отдельные факты под случайные догадки. Нельзя мне показывать свою излишнюю осведомленность. Иначе не только Краюхин будет присматриваться, но и всемогущая контора из трех букв. В переселение душ чекисты вряд ли поверят. Скорее запишут в шпиона или просто закроют в дурку. «Почти все то же самое говорила нам и София Адамовна», задумчиво произнес городов. «Мы ведь как раз единую линию разрабатывали, что все ниточки тянутся в одно место. Не может же быть такого, что в четырех заведениях общепита директора исключительно ушлые попадаются. Значит, кто-то их туда ставит. И если Соня, то есть София Адамовна, не ошибается, и Дерюгина все-таки убили...» сила у нас же тут не Чикаго», — поморщился Обшилава. «Это у них там Малькапоне заправлял во время сухого закона. Убивал всех без суда и следствия, А здесь просто воруют». «Если бы у нас просто воровали, Эдик, нашего отдела бы не было. Состоял бы ХСС из одних бухгалтеров, и я был бы совсем не против», — усмехнулся Кайгородов. «Знаешь анекдот про довольных и недовольных советской властью?» «Так, давайте на этом остановимся». Обшилава выставил вперед руки. «Что у нас в итоге нового?» «А новое у нас то, что Софию Кантер могут убрать», — вмешался я. Дерюгина уже убили, чтобы лишнего не сболтнул». «А с чего вы так решили, Евгений Семенович?» Кайгородов посмотрел на меня внимательным, изучающим взглядом. Человек не выдержал позора, свел счеты с жизнью. Вы сами-то в это верите, Всеволод. Я перебил его. Воровал человек, воровал. И тут вдруг настолько все осознал, что в петлю полез. Как-то уж очень натянуто. Я это понимаю, Евгений Симонович, вздохнул Кайгородов. Принять только не хочу. Если все это так, выходит, мы ничем не лучше капиталистов. «Недавно у нас обезвредили бандитов, которые детей похитили», — напомнил я. «Весь город собрался. Думаете, капиталисты бы так смогли?» «Не по долгу службы, как те же полицейские, отрабатывая деньги налогоплательщиков, а из обостренного чувства справедливости. Потому что так надо и потому что так правильно. Кстати, раз уж заговорили, Эдуард Асланович, Синягина еще не поймали?» «Ищем», — ответил Абшилава. «Он объявлен во всесоюзный розыск». «Так вот», — продолжил я. «В любом обществе есть очепионцы, которые ставят себя выше закона. И стоит ли расстраиваться, что мир не идеален? Значит, пока просто и для вас, и для меня есть работа. А вот то, что хороших людей больше, чем плохих, это уже показатель того, что мы движемся в правильном направлении. Разве не так?» Количество умных и дураков везде одинаковое. Аглая тоже включилась в разговор. Героев и злодеев тоже. Разница только в проявлениях. «А я все-таки надеюсь, что у нас героев и умных больше», — возразил Эдик. Это в Америке человек может наворовать и жить, вуз не дуя. Потому что капитализм, и все куплено. Да, у нас тоже воруют, прячутся от милиции, миллионы свои в землю закапывают. Но мы их все равно находим. Может, у нас просто законы работают лучше?» Прищурился Кайгородов. «У нас человека с нетудовыми доходами легче вычислить». Аглая тряхнула головой. «Вот был в нашей поликлинике один терапевт. Больничные липовые людям выписывал. На взятках поднялся, москвич купил в него очереди». Медсестер на свидание звал в рестораны, не смог удержаться. Митрохин, понимающий кивнул Кайгородов. Мы его брали. На москвиче своем он и попался, кстати. Но разве плохо, что на варе и шапка горит? Вот и я о чем, запальчиво сказала Аглая. А в Америке купил бы такой Митрохин себе новый крайслер, и никто бы слова плохого не сказал. Вы считаете, что это нормально? Напрягся обшилава а вместе с ним и я. Красавица доктор была, как всегда, резка, но мысль доносила верную. Просто посмотреть на нее можно по-разному. Я не так говорила. Покачала головой девушка. Я имела в виду, что при капитализме большие доходы не так бросаются в глаза. И если воров будет столько же, то они не понесут наказания за свои дела. Затеряются в толпе и их просто не найдут. А в Союзе на нас работает само построение общества. У нас государство трудящееся, И все более-менее понимают, на что человек может заработать. А самое главное как. «Товарищи, о чем мы спорим?» вмешался я. Говорим об одном и том же, только разными словами. Главное, что негодей пока не кончились, и задача милиции — ловить таких любителей легкой жизни. А мы, журналисты, будем писать о них со знаком минус. И в противовесом рассказывать о тех, кто достигает желаемого трудом, со знаком плюс. Значит, если отбросить эмоции оценки, Кайгородов оставил высокие материи и вернулся к делу. В Андроповске действует теневая структура, запустившая свои щупальца в трест ресторанов и столовых. Попросту говоря, банда. «Именно», — кивнул я, — «более того, опасная банда, которая уже однажды убила того, кто попался, и грозил потянуть за собой остальных». Кайгородов хотел возразить, но я успел закончить мысль. «Один раз мы могли бы принять это за случайность. Вот только Соня, которая что-то против них накопала, это будет уже два. Разве недостаточно, чтобы потратить время и сделать свою работу? Почему же они тогда не убьют, к примеру, меня?» Кайгородов склонил голову на бок. Журналист напишет о них в газете, но отправить на скамью подсудимых смогу как раз я. Чем не враг номер один? Вас они пока что боятся. Я понял, что хожу по краю и вовремя решил остановиться. Пока что? Переспросил инспектор ОБХСС. А что изменится и когда? Если не позволять им наглеть, то страх перед милицией никуда не денется. Я ушел от ответа. Но для этого нужно безжалостно их давить, чтобы даже в мыслях не возникало, будто кого-то можно убить, чтобы не мешал. «Как предлагаете действовать?» Кайгородов увидел что-то в моих глазах и подался вперед. Разумеется, он и сам прекрасно знает, что делать. Не было в БХСС случайных людей, потому что и боялись их, как огня. Но все Володу интересно, что предложит не коллега с журналист. Тот самый, который всего несколько дней назад поднял на уши весь город, и это сработало. «Нужно устроить засаду», — ответил я. «Вряд ли Соню продолжают просто пугать». Ее предупредили той анонимкой. Она не послушалась, и теперь ее попытались ликвидировать. Уверен, после неудачи они попробуют сделать это снова. «Почему вы так думаете?» — вновь прищурился Кайгородов. «Надо быть с ним поаккуратнее. Парень очень и очень неглупый. Может задаться вопросами, откуда у меня столько знаний. Странных знаний, нетипичных для редактора скромной районки в сытых благополучных восьмидесятых». «Интуиция», — сказал я, «а еще некоторые знания по психологии». Читал по этой теме для одной из статей. «Так вот, у преступника есть мотивация, незаконченное дело и опасность, которую представляет Соня для кого-то высокопоставленного из треста. Откладывать нет смысла, они торопятся». «Логично», — согласился Кейгородов, «И как скоро, по вашему мнению, они заявятся?» «Думаю, сегодня ночью. Я не мог понять, верит мне следователь или нет». Инстинкты и вовсе убеждали молчать и не высовываться со слишком специфическими знаниями. Прямо-таки кричали о том, что я слишком много себе позволяю. Вот только я на самом деле был уверен, что к Соне сегодня придут. Помню, я разговаривал с одним из сыщиков на покое. Как раз из тех, кто боролся с организованной преступностью в конце 80-х, начале 90-х. Так вот он рассказывал, что если бандиты кого приговорили, то они церемонились. Не ждали, пока тот уедет из города или спрячется за семью замками шли по горячим следам и доводили свое черное дело до конца в тот же день. По крайней мере, в те времена, которые в моей текущей реальности вот-вот наступят. А для тех, кто всем этим верховодит, похоже, уже наступили.